А вот была история. Однажды крупного ученого в области механики, генерал-лейтенанта артиллерии, академика Анатолия Аркадьевича Благонравова отправили на большую международную конференцию. Но перед тем потребовали доклад на утверждение. Благонравов спросил, «А как вы хотите, чтобы я выступал? Как лошадь? Как воробей или как соловей?» Цензоры удивились, А Благонравов пояснил. Лошадь, как уткнется в овес, так и стоит, опустив голову, пока все не съест. Воробей клюнет-посмотрит, клюнет-посмотрит. А соловей поет-заливается. Я думаю, на конференции, где сотни ученых из многих стран мира не годится читать по бумажке. Доклад я написал для вас. Но выступать буду, как соловей.